жизни земная. Напомню, что на землю добровольцы пришли уже взрослыми людьми в земном физическом теле, таком непривычном, как нового покроя одежды. К нему, его ощущениям, возможностям движения, ориентирования и прочим возможностям и ограничениям надо было привыкать и как можно быстрее. Ведь вокруг была девственная природа со многими опасностями. тоже ещё незнакомыми. Тот теоретический опыт, который был получен при подготовке, был только основой для получения практических навыков. Правда, помощь была обещана, та сверхъестественная помощь, которая оказывается нам и по сей день, но они о ней знали в отличие от нас и могли её призвать при необходимости. Теперь попробуйте представить картину их высадки. Это, наверное, как выглядел бы в ускоренном воспроизведении рост грибов на поляне. Также вот появлялись на поверхности земли холмики тела, распрямлялись и становились рослыми статными людьми. Происходило это на открытых обширных местах, где эта тысяча могла спокойно поразмяться, пробуя в движении свои новые члены. Их безусловно охраняли ещё от внешних воздействий И место было выбрано сразу подходящее для размещения всего племени. Где-то рядом были пещеры или камни, между которыми можно было разместиться, укрывшись ветками. Кроме разума и необходимых навыков, людям был дан ещё один бесценный дар огонь. Он материализовался вместе с людьми, и его надо было беречь. В общем, о первоначальных удобствах Позаботились те, кто курирует человечество, кто всегда близко от нас, кто всё видит и знает о нас. О ком мы не стараемся узнать, не думаем, не просим их помощи, те люди о них знали. Трудным был первый этап привыкания, но дух подвижничества, привечивший их сюда, помогал преодолевать трудности. Люди были молоды, сильны и горды своей задачей. очень хорошо демонстрирует успех предприятия то, что через 14 месяцев у переселенцев родился первый ребёнок. Это был уже первый настоящий землянин. А в течение второго года у всех племён родов появились потомки в количестве больше сотни. То, что эти дети были уже настоящими землянами, подразумевает, что их опыт жизни уже будет создаваться в земных условиях. И знание о том, чего они не могут увидеть собственными глазами, эти люди получат только от своих старших родственников через обучение. Для них тот инопланетный опыт станет легендой, а уже следующие поколения могут в него и не верить, как в реальность. Здесь, в этой жизни, важнее всего для них будет практический, жизненный опыт, те навыки, которые первые поселенцы принесли и внедрили в эту жизнь, будут просто передаваться по наследству из поколения в поколение. Но ведь переселенцы арии пришли на землю с большой задачей. Как же они не забудут о ней в процессе внедрения и борьбы за выживание? Это было учтено в разработке плана операции. Высшие силы, да и сами добровольцы знали, что обязательно наступит период культурной деградации, в котором надо иметь людей, хранящих знания о задаче и способах её реализации. Такая группа должна была сохранить уровень понимания задачи эволюции в каждом племени. Таким образом, была создана каста жрецов, которые знали больше других и за это уважались соплеменниками. они звались друи. Теперь хочу отвлечься, например, к вопросу о деградации. Задавали ли вы себе хоть раз такой гипотетический вопрос: как быстро и до какой степени деградировал бы современно цивилизованный человек, если бы он попал в силу катаклизма или других прочих обстоятельств в условиях первобытной природы? Даже не один, а в составе значительной группы людей. Ситуация малореальная, но всё же. Тема не новая. Давно уже фантасты разрабатывают сценарии ситуации после атомной войны. Книги есть и кинофильмы, но есть и другие возможности оказаться в подобном мире. Давайте смоделируем такую ситуацию. Скажем, произошло падение на землю огромного метеорита. Много людей погибло, погибла цивилизация. Для простоты предположим, что природные условия через незначительный промежуток времени пришли в прежнее состояние. Это нелогично, но мы ведь и так моделируем некую абстракцию. Города погибли, дорог нет, электричества тоже и, соответственно, всё остальное. Люди постепенно собираются небольшими сообществами поначалу в остатках городов или около них. Потом они понимают, что выжить можно только на природе и уходят туда, где есть в первую очередь вода. Причем эти группы разобщены и не имеют сведений друг о друге. Первая задача – обустроить возможность существования. Возьмем для анализа группу из одной и двух тысяч человек. Здесь собрались представители разных возрастных групп из сфер занятости в недалеком прошлом. у кого-то что-то с собой, кроме одежды, осталось, кое что обнаружили и подобрали на обломках развалинных городов. Будем считать, что сообщество, теперь скорее племя, имеет небольшой набор инструментов и приспособлений для того, чтобы наладить быт. Причём люди будут стараться приблизить по возможности бытовые условия к тому, что было привычным. Первым делом начнут строить жилища. Тут выяснится, что старый опыт строителей не имеет приложения. Нет кирпича, цемента и других привычных материалов. Их можно сделать, но нет времени и возможностей. Может быть, при наличии возможностей будут строить избы, но скорее всего сделают землянки или полуземлянки. Второй вопрос, а скорее он первый это про питание. Продукты можно получить тремя путями. собирать съедобное, а хочется и выращивать. Первое, безусловно, будет использоваться активно, но оно связано с сезонами в природе. А охотиться с помощью примитивных приспособлений лук, копье, праща, просто камень надо ещё научиться. Да и зверь должен водиться, придётся ещё научиться его выслеживать. Выращивать при наличии крестьянского опыта будет перспективно. Тут и свои сложности, но можно всё же быстро приспособиться. Для начала положим, что имеется некоторое количество лопат, хотя бы. Очень серьёзным подспорьем будут домашние животные, которых придётся поискать и приспособить снова в хозяйстве. Ещё одна серьёзная проблема это защита от хищников. Она встанет наверняка. Мы же допустили, что природные условия остались прежними. Через некоторое время кончатся запасы спичек, бензина и газа в зажигалках. Теоретические познания о добывании огня трением требуют не простого практического навыка. Скорее всего, огонь придётся сохранить. Появится новая, хотя и древняя профессия хранитель огня. Постепенно придёт в негодность инструмент и инвентарь из прошлого, да и одежда тоже. Делать глиняную посуду, плести лапти. И... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Изготовлять примитивную одежду можно научиться быстро, используя общие старые знания. А вот добывать железо примитивным способом вряд ли сумеют даже современные технические и научные умы. Не буду перечислять других проблем. Их немало. И ещё одна сторона дела такая. Появившиеся дети уже знают о цивилизации только по рассказам старших. Конечно, их будут стараться учить. Больше того, представители научного мира постараются свои знания как-то зафиксировать и передать детям грамотность для того, чтобы они могли эти знания сохранять. Объём этих знаний Придётся сознательно свести до самого необходимого, но он всё же будет очень велик. А учиться в условиях, когда сообщество борется за выживание, не так-то просто и престижно. Знания там многие не очень нужны в этих условиях. Скажем, кому нужны в лесу или степи знания логарифмов, строения атома или понятия о полимерах? Так что сумеют что-то освоить 3-5% молодого поколения. А поже эта цифра вряд ли превысит 1%. Значит, образуется небольшой слой носителей этих никому практически не нужных знаний жильцов. Кстати, если в этом сообществе окажутся бывшие работники религиозных культов, они при поддержке интеллектуалов постараются привить новому поколению морально-этические нормы в виде религиозных знаний. Это будет необходимо сделать, и ещё придётся выработать определённый свод законов, которые смогут как-то регламентировать отношения в обществе. Ведь почти наверняка очень скоро появится тенденция к заволадению властными функциями теми, кто сильнее, изворотливее, нахальнее. То есть охлократия очень реальна в таких условиях, и от неё удастся ли уберечься. Условия для творчества в любом виде будут нестимулирующие, а для второго-третьего поколения в наследство достанется только то, что сумеют им передать представители пережившего катаклизм поколения. Ситуация, которую смоделировали мы, не предусматривает возможности выхода членов сообщества за свои границы. Как такое общество поступит, если появится возможность контакта с подобным социумом? Предусмотреть трудно. Мы бы предположили, что постараются обменяться опытом и, может быть, объединить усилия в борьбе за жизнь. Это логично, но это совсем не обязательно. На основе нашего же опыта можно предположить и другой возможный вариант. В обществе уже сложился институт власти, и эти люди оказывают сильное реальное влияние на поведение всего сообщества, а любое объединение приведёт к проблеме передела этой власти. Вот тут-то и скажется отрицательное влияние властных структур. Значит, сообщества начнут воевать. Но это уже частный случай, и не это нас интересует. Я в примере зашёл несколько дальше необходимой задачи. Из нашего примера следует, что уже третье поколение может скатиться до уровня почти неандертальца. То есть родовой общины с орудиями труда каменного века. Самое главное в том, что уровень сознания станет соответствовать этому положению. Коснувшись неандертальцев, придётся ещё раз пройтись по карте народонаселения Европы того периода. Неандертальская раса была первым представителем белой расы на нашей планете, пятый по счёту расы. Появились они на только что возникших в просторах Европы 20-40 тысяч лет назад. Этим людям пришлось пережить натиск последнего оледенения, которое теснило их на юг. А земли там были заняты теми деградировавшими уже остатками атлантической цивилизации, которые успели уйти среди земноморья с гибнущих островов своего континента. Жили здесь и остатки так называемой в Восточной Атлантиде остатки крита микенской цивилизации, которые тоже пережили жуткое извержение вулкана на острове Санторини. Все они были культурнее этих северных пришельцев, но те были динамичнее в своей молодости, агрессивнее, и им некуда было деваться от наступающего ледового массива и холодов. Отвоёвывая жизненное пространство, эти дикари перемешивались с местным населением, получали от них некоторые полезные навыки и умения. К тому времени, когда ледник стал отступать, это были уже люди более высокого уровня развития. К тому же прошли тысячи лет, которые не были бесплодными. На освобождающееся пространство двинулись уже не те примитивные полулюди-полуживотные. Европу заселяли уже организованные общинно-родовые племена с орудиями труда из камня и костей животных. Нужно говорить уже о цивилизации этих людей, которые имели знание об обширности окружающего их пространства и имели примитивные понятия о высших силах, руководящих их жизнью. Эдуард Шуре писал, «Четыре или пять тысяч лет до нашей эры Непроходимые леса покрывали древнюю скифию, которая простиралась от Атлантического океана до полярных морей. Черные называли этот континент на их глазах, остров за островом, всплывавший со дна океана, землею, рожденной из волн. Сильно отличалась она от их земли, побелевшей под лучами жгучего солнца, своими зелеными берегами, своими влажными заливами, задумчивыми реками, глубокими озёрами и вечно нависающими над её горных скатах туманами. На покрытых травой равнинах, ещё не тронутых культурой, необозримых, как пампассы, не раздавалось иных звуков, кроме криков хищных зверей, рёва буйволов и неукротимого топота диких коней, мчавшихся большими табунами с развивающимися гривами. Милый человек, обитавший в лесах, перестал быть пещерным человеком. Он мог считать себя хозяином земли. Он изобрёл кремнёвые ножи и топоры, лук и стрелы, пращу и селок. И кроме того, он приобрёл двух товарищей для борьбы, двух превосходных друзей, преданных до смерти: собаку и лошадь. Домашняя собака, ставшая верным стражем его деревянной хижины, обеспечила ему безопасность его домашнего очага. Пока риф в своей власти лошадь, он в то же время завоевал и землю, и подчинил себе других животных. Он стал царём пространства. Верхом на диких конях эти первобытные люди носились по равнинам как ветер. Они убивали медведей, волков, бизонов и приводили в ужас пантер и львов, населявших в те времена европейские леса. Начало цивилизации было положено. Первобытная семья, клан, посёлок были вызваны к существованию. Вот с такими людьми и предстояло встретиться и среди них проводить свою благородную миссию пришельцам арии. Первыми контакты представали тем родам, которые поселились в районах более южных. Это были сарм, алан и гет. Дай их мест уже подкатывалась волна переселения к северу коренных племён земли. Но это случилось не сразу. У переселенцев ещё было время обосноваться и стать землянами. Особую роль видели организаторы этой акции в сохранении понятий о высшем руководстве развивающимся человечеством и их постепенном внедрении в людские массы. А численность населения быстро увеличивалась. Несмотря на суровые условия обитания людей, увеличивалась довольно быстро и численность ариев. В скором времени встал вопрос о том, как жить, делясь, как было у себя в мире Веги, на кланы с ограниченным тысячей человек сообществом или оставлять родовое устройство с увеличивающимся населением. Южные роды, сознавая скорое соприкосновение с более многочисленными и агрессивными племенами сразу приняли верное решение об увеличении своего численного состава. Другие роды, расположенные за морскими проливами, некоторое время придерживались клановой схемы с ограничением в привычных количествах их членов. Арии принесли на Землю знания о тройственной природе Бога Творца. Там у них раньше он носил имя Роот, В каждой родовой общине изготовили символическое изображение бога. По сабурской традиции он изображался в фигуре в виде столба квадратного сечения, на который располагалась голова с тремя лицами. Лица были схожи между собой, но имели не одинаковые выражения. Со временем сложилось так, что выделились как бы два центра сображением рода. где собирались на совет правителей ариев. Один центр находился на территории племени Рось в Дубовой роще. Фигура Рода здесь была вырезана из ствола огромного старого дуба и покоилась на его отживших корнях. Другой центр располагался у племени Варя на северной стороне пролива. Здесь фигуру Рода сумели вырубить в скале. Морские проливы и всё больше разделяли племена ариев. Северные арии осваивали в спокойной обстановке пустынные, хоть и довольно суровые просторы своего полуострова. Они развивались самостоятельно и не очень торопились создавать средства преодоления морских проливов. Те же, кто располагался к югу от проливов, становились постепенно более многочисленными, и у них появлялись всё новые проблемы. Увеличение населения оставило вопрос про питание. Очень скоро, еще при жизни переселенцев, в продукты питания вошел мед, который был довольно распространен в лесах. Следующим этапом был спорный вопрос об использовании в пищу речной и озерной рыбы. Представители переселенцев были решительно против этого. Но по мере их ухода из жизни новые поколения внедряли новшества. Жизнь заставляла искать новые формы существования. В связи с этим вскоре появились первые плавсредства. Сначала это были плоты из двух связанных стволов деревьев. Постепенно стали выделывать такие лодки, которые давали возможность преодолеть проливы, и связь между племенами севера и юга снова оживилась. Самые южные племена очень быстро стали сознательно форсировать своё развитие. Они проводили разведку в пространстве обитания землян, и кое-что перенимали у них. Одним из первых новшеств было приручение собаки. Это помогало в обороне от хищников. Потом они подсмотрели орудия труда и оружия из камня. Обмениваясь опытом с приморскими племенами, они у них переняли навыки рыбной ловли, а им передали технологии изготовления каменных изделий. О металлах и их применении теоретические знания у ариев были, но до их использования дошло не сразу. Первыми обнаружили железную руду на своих территориях скан и варя. Они же и начали изготавливать первые железные орудия. Сначала очень грубые и примитивные, но вскоре прогресс в этом искусстве был уже достигнут. Через 100 лет после переселения четвёртое или пятое поколение ариев уже пользовалась железными орудиями труда. Появились и оружие из железа. Его изготовление и использование в скором времени стало доходным ремеслом. Оно же дало толчок постоянному натуральному обмену между северными и южными племенами. С железом на юг, на север шли дары лесов: мёд, древесина, шкуры зверей и другие товары. Южные племена Ариев готовы были к встрече с представителями коренных жителей Земли. Они понимали, что выдержать напор более многочисленных и имеющих опыт военных действий Орд не смогут. Их спасение и способ выполнения задачи было во встречных действиях, но не агрессивных, а мирных. Ариям было что показать землянам, было с чем прийти к ним. Первыми выполнения задачи начали субтитры. друи. Позже они стали называться друидами. Они принесли в дар ближайшим племенам дары природы: семена злаков. Это были рожь и овёс, вернее, пророжь и провёс, мёд и приготовленную из него медовуху, и железные изделия, которые те ещё не знали: наконечники стрел и кубки. А потом, когда уровень доверия был налажен, Проповедники-друиды начали постепенно проповедовать свои понятия о высших силах. Земные племена верили в духов природы и знали о загробной жизни. Они нашли многих богов, многочисленных духов в глубине своих лесов. Там раздавались для них голоса из невидимых мест. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...миров. Там являлись им видения. Там они испытывали первый трепет перед неизведанным. И навсегда остались леса с их жуткой таинственностью и очарованием, дороги для белой расы. Привлечённые шумом деревьев и магией лунного света, белые люди испытывают неудержимую тягу к своим лесам. Они возвращаются к ним снова и снова, как к источнику молодости, как к храму великой матери Герты. Там спят их боги, их воспоминания, их затерянные мистерии. Так красиво и точно характеризует эту ситуацию Эдуард Шуре. С этими детьми природа была легко работать. Они были доверчивы и наивны. Их первобытные знания легко расширялись. Они не видели вреда для себя в том, что и другие духи другого народа могут им помогать. Более опытные, чем их собственные шаманы, друиды, с помощью своих способностей прорицания событий, умения врачевать и других оккультных знаний, быстро завоевали доверие. Арии постепенно завоевывали авторитет у племен и становились их вождями. К тому же они постепенно насаждались знания о своем небесном происхождении. Среди друидов был довольно большой процент женщин. Положение женщин в племенах Ариев долгое время было таким же равноправным, как на их родных далеких планетах. Это сильно отличалось от от зависимого и второстепенного положения женщин в земных племенах. При постепенном слиянии племён произошло то, что женщины ариек становились привилегированными, как и многие мужчины. Многие из них становились дроидессами. Положение женщин ариек начало меняться с началом слияния их племён с землянами. В то время как мужчины брали себе в жёны женщин из племён Это давало свой эффект, потому что их детей обучали и воспитывали как арийцев, и следовательно, количество арий увеличивалось как бы в применах. Женщины же арийки не выходили замуж за местных мужчин. Да их и в момент переселения было много меньше половины иммигрантов. Поэтому они либо были жёнами вождей, или возникшей арийской знати, либо становились друидессами. И то, и другое было достаточно престижно. Таким образом, через некоторое время большая часть корпуса друидов стала состоять из женщин-орик. Большинство из них уже изначально обладали даром ясновидения, и это укрепляло их особое положение. Более того, это стало сильно влиять на само положение друидов. В их деятельности всё больше появлялось мистических черт. Их положение носителей знаний стала окружаться ореолом тайны и сверхъестественных способностей. Во взаимопроникновении с верованиями землян это привело к возникновению религиозного учения или знания, замешанного на мистике и приспособляемого к охотничьему укладу жизни. В мистерии начинают внедряться ритуалы и жертвоприношений. Арии, перемешавшиеся с местными племенами, уже употребляют в пищу мясо животных. Ещё остаются вегетарианцами друиды, но в их ритуалы вынужденно входят процедуры очищения огнём и водой, потому что приношения в жертву животных уже производят они. Они прибирают к рукам все процедуры, связанные с общением с тонким миром, выносят в них элементы мистики и таинственности. Их авторитет становится непререкаемым. Это уже власть над душими людей. Власть большая, чем у вождей. Грома экспансии земля на север докатывается до Балтийского лукоморья и постепенно продвигается к северо-востоку. В процесс смешения рас входят арийские племена слаб, рось и скиф. Им лекче чем перам. Они встречают уже знакомых с их родственниками дикорей. В некоторое время заморские арии не принимают участие в процессе ассимиляции с землянами. Они даже гордятся чистотой своей жизни. Но им сверху подсказывают, что задачу-то брали все, кто переселился на землю. На территории племени дан, нынешнем полуострове Ютландия, где расположена Дания, возникает по-нашему как бы культурный центр. Здесь представители северных племён боть, варие Скан и кельт встречаются с уже во многом обновлёнными своими бывшими собратьями по цивилизации. Ещё некоторое время земли к северу от проливов сохраняются заповедными, но всё же и туда доходят племена земля. К концу III века после переселения арии становятся земными жителями, и об их приходе с неба уже знают только друиды и ходят легенды. Друииде обладают и письменами, которые не удалось внедрить в быт этих новых народов. Зимные арии любят легенды и сказания о своих божественных предках. Но сами они просто воинственные и смелые охотники. Их доблесть в удачной охоте на зверей и победе над врагом. Чаще всего этим врагом становится сосед, с которым не всегда удалось что-то поделить. Самыми воинственными среди этих племён Теперь же народов становятся норм, скань и варя. Они начинают делать набеги на своих родственников с целью отнять что-либо. Те, кто старается дать им отпор, они убивают. Кельт, а за ними и норм начинают осуществлять перемещения на больших лодках вдоль берегов и осваивать новые земли. Сначала это земли пусты, незаселённые, в основном в северном направлении. Позже они начинают занимать места на побережье, оттесняя местных жителей или уничтожая их. Начинается интенсивное расселение по берегам Западной Европы. Эти племена всё шире расселяются по территории Европы и вскоре занимают всё пространство от Волги до Атлантики. Они не любят горных условий, и поэтому остаются незанятыми ими районы Альп. Пиренеи останавливают их, так же как Кавказ. Да ещё они спускаются Арий к югу в Средиземноморье, откуда ещё совсем недавно ушли их предки. Все эти племена принимают постепенно арийский язык, как более развитый и сильный. Правда, он тоже несколько видоизменяется, принимая в себя элементы варварских наречий. Но это тот язык, который станет потом основой для всей индоевропейской языковой группы. Его еще в науке называют прото-арийским или прото-санскритом. Но миссия ариев, так удачно начавшаяся, постепенно теряется в повседневных хлопотах и заботах. Уже не только рядовые члены племен, но и друиды отходят очень далеко от первоначальных планов. То, что они в свое время неизвестны, Не только не сумели остановить употребление в пищу мяса животных, но и сами привыкли к этому, начинает приносить свои страшные плоды. Постепенно энергетика убийства становится привычной и начинает управлять поступками и образом жизни людей. Это стимулирует не только охоту, но и кровопролитные войны. Более того, в ритуалах начинает появляться приношение в жертву людей. Чур ей так пиштабы там. В незапамятных времён ясновидящие женщины пророчествовали под тенью деревьев. Каждое племя имело свою великую пророчицу, наподобие веру спы у скандинавов с её коллегией друидес. Но эти женщины, действовавшие вначале под благородным вдохновением, сделались впоследствии чистолюбивыми и жестокими. Вдохновенные пророчицы превратились в злых волшебниц. Они основали человеческие жертвоприношения, и кровь текла безостановочно на дольменах при зловещем пении жрецов, при иступленных восклицаниях диких скифов. Ну что ж, француз есть француз. Шершеля фам. Ищите женщину. Скандинавские элды подтверждают, что человеческие жертвоприношения стали очень распространенным ритуальным действием. Это знали и высшие силы, которые следили за ходом миссии Ариев. У них не принято вмешиваться в запущенный в жизнь эксперимент. Но есть и запрограммированные варианты продолжения на определенных этапах. Там ведь о нас много знают, опыт огромен. Прошло около пяти веков после начала миссии, то есть высадки переселенцев, наступил такой этапный момент – Почему же так хорошо спланированная миссия, успешно начавшаяся и без особых сложностей, проходившая в своем начале, так обернулась в дальнейшем? Неужели хоть и многочисленные и энергичные дикари сумели повернуть план высших сущностей в другое русло? Неужели природные дикие инстинкты оказались сильнее разумного духовного начала? Почему потомки инопланетных, высокоразвитых переселенцев приняли тот образ жизни, который им подсказывал опыт коренных отсталых по сравнению с ними людей. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужно проанализировать ситуацию со стороны взгляда из тонкого мира. Они согласны нам помочь так глянуть. Вспомним. Далеко не все переселенцы согласились уйти на Землю насовсем, то есть на целый цикл реинкарнаций. Большинство из них предложила себя на одну жизнь, после чего они вернулись в родной им в этот момент мир. Это первый фактор. К чему он привёл? К тому, что уже дети переселенцев были воплощениями сущностей, инкарнирующихся в земных условиях, в основном не в первый раз, а их уровень не был высок. Так что генетически унаследованные от переселенцев некоторые качества не были закреплены прочно и должны были исчезнуть довольно быстро. Может быть, это произошло уже во втором поколении. То есть предпосылки к духовному совершенствованию были заложены, но не были в достаточной степени закреплены. В какой-то степени этот процесс всё же был нейтрализован теми сущностями, которые должны были по плану родиться как дети и внуки переселенцев. так оно и было. Но основной поток слияния с землянами проходил при четвёртом, пятом и далее поколениях ариев. А в это время тех дополнительных сущностей, которые шли по плану вторым эшелоном, тоже воплощённых почти не было. Дело в том, что, как правило, человек в нашем современном круге реинкарнаций рождается через 3-4 столетия или реже. Это не всеобъемлющий закон реинкарнации, нет. Тут всё гораздо сложнее. Судьба каждой сущности зависит от неё самой, от того, как она прожила свои предыдущие жизни. Но тогда произошло так, что в нужные моменты процент таких опытных воплощённых сущностей оказался недостаточен, чтобы противостоять влиянию варварских тенденций развития. Напомню, Высокие сущности запускают процесс развития по определенному плану на какой-то срок и больше в него не вмешиваются. Второй фактор. Человеческие жертвоприношения, так же, как и воины для земных цивилизаций, и в прошлом были делом обычным. Продолжение жизни такой сущности, тело воплощения, которое было принесено в жертву, шло таким образом, что в дальнейших жизнях, в следующих воплощениях, Эти люди становились носителями духовного начала. Жертва, осознанная самим человеком, вообще является этапным событием. Но когда человека приносят в жертву другие, они берут на себя ту часть отрицательной кармы, которую наработала сама жертва. То есть для того, кого приносят в жертву, это благо. Выходит, что общество таким способом очищает многих людей. Вопрос в тех, кто выполняет этот ритуал. Их было не так уж много, непосредственных исполнителей-профессионалов. И вопрос об их судьбах в кармических иерархиях решался особо. Несколько иная судьба ждала сущностей, тела которых погибли в бою. Но и они получили и по сей день получают после гибели особое обучение и приходят в следующих воплощениях для благих миссий. таким образом, получается, что на определённом этапе развития эти явления с точки зрения высшей логики ведут к некоторому очистительному процессу. Как и во многом другом, в этом явлении важен некий баланс, то есть соотношение того зла, которое дают эти действия в энергетике системы, и положительного эффекта от их последствий. Высшие силы практикуют для благополучного развития общества в материальных эволюционирующих мирах приход на определенных этапах учителей тех, что приносят новые прогрессивные знания или откровения, которые в виде религиозных учений внедряются в общество. И эти учения содержат Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Тот объем новых истин, которые это общество в данный момент может освоить. Таким образом, эти вероучения даются на определенный этап развития. На нашей земле мы знаем много таких учителей-пророков. Чаще всего это те сущности, которые прошли уже не один круг реинкарнации в различных мирах и обязательно на нашей земле уже жили. Вот такой учитель и был послан в тот момент арийским народам. Мы его знаем под именем Рама, которое пришло к нам из индийских источников. Будем его так и называть. Он родился в племени Рось и с самых ранних лет стал проявлять способности, которые очень ценились у друидов. Знал целебные свойства растений, разбирался в тех знаках, которые даёт ход и положение звёзд на небе, то, что мы теперь называем как астрологию. Был способен видеть отдалённые события. Молодой человек готовился стать священнослужителем друидом. Его доброжелательность и серьёзность располагали к нему. Его авторитет становился всё шире. что не нравилось большинству друидов. Клерики и в те времена не любили конкуренции в своих рядах. В результате стал назревать конфликт между ним и некоторыми влиятельными друидами и друидессами. Особенно ярко это проявилось, когда он выступил открыто против кровавых человеческих жертвоприношений. Конфликт заставил его уйти в странствия. Он путешествовал по всем землям занимаем племенами ариев и всё больше завоёвывал себе сторонников. Легенда говорит, что в наказание за прегрешения нарийские народы была послана эпидемия страшной болезни. Однажды вечером, размышляя под деревом, Рама заснул, и к нему пришёл в видении дух, который подсказал, как приготовить спасительное лекарство из веток амелы. Это снадоби чудесным образом исцеляла людей. Учеников Рамы, переходивших с места на место по всей стране с ветками амылы в руках, считали божественными вестниками, а самого Раму полубогом. Это событие стало основой нового культа. Амыла стала с тех пор священным растением. В память о событии Рама учредил праздник Рождества или нового спасения. который он поместил в начале года и который назвал Ночь мать нового солнца или великое обновление. Племена и роды ариев имели свои тотемы, покровители из животного мира. Наиболее распространённым, может быть, и общим арийским тотемом был бык-телец, по-арийски Тор. Он был символом силы и мужества. Рама предложил новый символ Овна, храброго и миролюбивого предводителя стада, и он стал символом приверженцев Рамы. Интересно отметить, что заканчивалась эпоха Тельца и наступала эпоха Овна. Это не случайность, а в этом есть высший смысл. Вот под этими двумя знамёнами и начали собираться силы двух различных социальных полюсов. И если в восточной части арийского ареала идеи рамы о добре и справедливости завоевывались у больше староников, то в западных землях у него не было большой популярности. Ситуация грозила разразиться войной. Этого рама не хотел. Он предложил своим сторонникам уйти на новые земли. Их путь лежал на восток и юго-восток.